Четвертый тост. Предпраздничный фильетон. Не безробости берусь я за это опасное дело. Фильетон в новогоднем номере, это же не типично. А кого, уважаемый товарищ, собирается, извините за выражение, бичевать в такой торжественный момент? Нет ли здесь желания бросить тень на праздничный плетень, подкопаться под авторитет Деда Мороза и вообще наломать дров из дефицитных новогодних елок? Спокойно, друзья, товарищ не имеет такого намерения, он просто желает произнести тост о типичном и нетипичном. Итак, под Новый год типичные, как любят выражаться карточные гадалки, приятные хлопоты. Извлекается на свет прошлогодний серпантин, раскладываются по конвертам денежные премии, дозревают в духовках румяные гуси в различных учреждениях активисты подсчитывают достижения чтобы отразить их потом в поздравительных телеграммах и традиционном разделе стенной газеты кому что снится а сатира заворачивает росящий меч в чистую тряпку и уходит на новогодние каникулы так надо потому что эта беспокойная гражданка может встать и совсем не кстати брякнуть всех с новым годом а ивану ивановичу вилы в бок он воду не носил Дрова не рубил, печку не топил, кашу не варил, годовой план по ассортименту завалил и вдобавок с подчиненными зверь. А это не принято, нетипично. То есть вообще-то можно, но осторожно. Скажем так, есть, конечно, у нас отдельные нехорошие товарищи, которых мы в Новый год с собой не возьмем. Или даже карикатуру, хорошие на ракете, а не хорошие в телеге. А лучше и этого не надо. Лучше встречать праздник исключительно под бой литавр, звуки фанфар с развернутым лозунгом «не омрачать». Литавры – это приятно. Они не очень разборчивые и звучат вообще. А значит, для всех, для чистых и нечистых, для перевыполнивших и проваливших, для осознавших и недопонимающих. Не будем сейчас говорить о том, Когда утвердилась традиция стыдливо укрывать дрянь за праздничными транспарантами и елочной мишурой, в какие, не к новогодней ночи будь помянуты, времена? Дело в том, что традиции живучи. Иную, глядишь, уже и отменили, и заклеймили, и анафеме предали. Да вот беда, не в каждую голову вдолбили мысль о вредности ее. Руки не дошли. И сидят эти, извините, головы и соображают. Так. С одной стороны, как будто праздник, и надо будет того демонстрировать и ознаменовывать. А с другой стороны, наличие отставаний в отдельных областях. Стоп, так это же получается ложка дегтя, та самая, которая в бочку меда. Праздников в году много, и общенародных, и пролетарских, и, так сказать, ведомственных. И смотришь, то здесь, то там поднимается сверхосторожный перст, и раздается знакомое «тссс». «Не омрачать! Трудящиеся ликуют!» Не подумайте, уважаемые зрители, что автор призывает вас надеть траур, посыпать головы пеплом и отказаться от мясного на второе. Ни под каким видом. Пусть будет и серпантин, и новогодний гусь, и премии в конвертах, и, если хотите, даже железный уголок кому что снится, ну, кому что нравится. Но вот загвоздка. Находятся отдельные упрямцы, которые не хотят чокаться с бюрократом. Ни под какие фанфары. И не желают пить на брудершафт с очковтирателем. И утверждают, что при этом для них лично праздник станет только радостнее. Как тут быть? А так и быть. Не пить и не чокаться. И открыто говорить Иванам Ивановичам все, что мы о них думаем. Так вот, автор предлагает тост. Нет, он не рвется вперед, переворачивая стаканы и расталкивая локтями других ораторов новый год бывает раз в году всем поговорить хочется пусть во первых во вторых и в третьих звучат здравицы пожелания и творческие отчеты но в четвертых надо все таки поднять тост за то чтобы в новом году старая традиция стала окончательно нетипичной чтобы наконец появилось такое объявление требуется высококвалифицированная острая бескомпромиссная сатира на постоянную работу в скобочках без выходных и праздничных дней.